Едва заехав в отель, Гершвин тут же нанес визит Нике и Морскому. Все такой же неутомимый и неунывающий балагур с бесконечным запасом жгучих острот. Трудяга, готовый, забывая о сне и отдыхе, вести дело до победного конца. Элегантный, в темно-синем костюме с бордовым галстуком, благоухающий своим любимым ангелом шлессером Гершвин был неизменно великолепен и сохранял извечный кураж. «Ну, дети мои, дорога! Мальчик хочет в Тамбов, не летят туда сегодня самолеты и так далее. И поезда ходят кое-как», — посетовал адвокат. «Да еще вагонов дополнительно понацепляли. Поезд вдвое длиннее стал. Скоро их столько будет, если самолеты не полетят, что, извините, зад будет еще в Питере стоять». А перед уже в Москву прикатит. Виктор и Вероника рассмеялись, представив себе эту картину. Хорошо еще, в люксе душ в самом купе, и не надо через полсостава с полотенцем шлепать, продолжал адвокат. А вот ресторан далеконько, пока дойдешь, живот к спине прилипнет. По тебе не скажешь, заметила Ника. Да и размяться в дороге полезно, добавил Виктор. «Автомани ветер! Бррррр!» Вышел я из состава наперекур, аж задубел весь в одной рубашке. «Думаю, а ну как и тут так же!» «А нет, здесь я вам скажу, микроклимат прямо-таки приятный!» «По вечерам и тут прохладно», — заметил морской. «А что у тебя за дело?» — спросила Ника. «Обратилась ко мне барышня. Хозяйка мини-кофейни на реке, э, г как ее, Дерикой». Знаете, такая кафешечка с диванчиками, салфеточками ажурными, коочками плюшевыми и книгами на подоконниках. Так вот, там отказались обслуживать одну девицу по причине нетрезвого состояния и некрасивого поведения. Так она везде, куда можно, жалобы накатала. Обидели, мол, потребительницу. И вообще, у них книги лежат всяческих неблагонадежных личностей. И песни звучат. Пугачева да Миладзе. И теперь повадились в кафе захаживать и некие поборники общественной морали, типа как раньше ДНД было. Посетители расшугивают и вообще ведут себя неучтиво. А, -а, а, протянула Ника. Слышала я о таких дружинниках. С ними нелегко. Юридическую базу они хорошо знают и оборот берут крепко. Ты смотри на ум, поосторожнее. Я тоже юридическую базу неплохо знаю. Набычился Гершвин. И после Чечни мало чего пугаюсь, там пострашнее бывало. А ребят этих, хозяйку кофейни и ее товарищей, которые там работают, выручу. Они это кафе, можно сказать, с нуля поднимали. Купили убитую холупку и своими руками ее чистили, ремонтировали, декорировали. Сами там трудятся. Три года вложили в заведение. И их сейчас хотят под закрытие подвести из-за какой-то нажравшейся водки скандальной дуры сознательная гражданка исполнила свой долг, — саркастически сказала Ника. — Сигнализировала в органы о непорядке. — Такие гражданки в 1937-м доносы на соседей строчили, чтобы их комнату освободившуюся занять, — неприязненно заметил Виктор. — Теперь за дело взялся я, — зловеще сказал Наум. — И у меня уже есть в голове сценарий. — И знаете, дети мои, — Я рад, что приехал сюда. Где бы я еще такую золотую осень увидел? У нас-то в ноябре уже все голое и печальное, и крыши по утрам литком поблескивают, а здесь буйство красок. Эх, почему я не художник? Ника улыбнулся жене морской. Ты уже собираешься эту тему освещать? Узнаю этот блеск в твоих глазах. Да, Ноум Моисеевич, я согласен. Мы в самом деле ненормальные новобрачные. Потому что я уже тоже думаю, как вмешаться в ситуацию и помочь хозяевам кофейни, если эти продолжатели дела майора Битти зайдут слишком далеко. — Да уж, — кивнула Ника, — хорошее сравнение. — Отрадно, дети мои, что люди еще помнят классику. Гершвин пригубил свой кофе. — Вот только жаль, что никто не понял, от чего хотел автор предостеречь читателей в своем Фаренгейте. Сейчас ведь примерно то же и происходит. Книги в загоне, все балдеют от всяческих развлекательных шоу, юмористических концертов и слащавых сериалов. А от школьников можно услышать, что отечественная война была с Наполеоном, Пушкин стрелялся на дуэли с Гитлером, а Петербург от блокады освободил Александр Невский. Вот вы смеетесь, Виктор Ильич, а мне грустно сие лицезреть. А если еще и за книги гнобить начнут? — Блокада была в Ленинграде, Наум, — поправила Вероника. — Пардон, — оговорился. Итак, я в вас не ошибся. Так и знал, что вы меня поддержите. — Наум, ты коварный лис, — покачала головой Ника. — Спасибо за комплимент, — церемонно склонил голову адвокат. — Ловко он втянул нас, Витя. — А мы и сами втянулись, — усмехнулся морской. — Сначала ты, а потом я, как в песне, взял и прилип.